Рам сдернул милу с табурета, и процессия направилась к выходу. И если затасуют в точку, хана! Андрей лихорадочно искал спасения. Их спас случай. Дорогу заступил официант. Вы случайно не забыли заплатить по счету? Заведение считалось козырным. Официанты вели себя соответственно. Правда, Андрей так и не понял, Что конкретно имелся в виду? Они с милой или сами бандиты, которые, скорее всего, просто обедали пока? По крайней мере, хвоста за ними не было. По пути с банка бандура поглядывала в зеркало заднего вида и мог за это поручиться. Вот, мать вашу, что я называю везением, причем, чтобы каждая буква главной была». Бандура наблюдал за конфликтом между Ветряковым и официантом, казавшимся чем-то вроде короткого и малозначимого эпизода перед многосерийным фильмом ужасов. Надо же, в мегаполисе друг на друга напороться. Это же надо уметь. Захочешь, не повторишь. Повторять не придется, чувак, заверил вездесущий внутренний голос. Пошел нахуй, хреносос! долетела издалека, словно в зрительном зале крутили фильм, в то время как Бандура торчал в фойе. Говорил Ветряков. Слова адресовались официанту. Это, безусловно, было ошибкой. Ветрякову следовало бы расплатиться и тихо, мирно покинуть кабак. Но он вошел в раж. К тому же в Крыму Леня не привык, чтобы халдеи заступали дорогу. Официант, побледнев, обернулся к Вышибале. Тот уже сорисовал проблемных клиентов и быстро сокращал дистанцию. Его коллега выглянул из-за ограды, оценил ситуацию и поспешил на помощь, на ходу разминая запястья. Видимо, потасовки не были в заведении редкостью. Вышибалы действовали решительно, слаженно и быстро – Такими лапами в цирке цепи рвать, с уважением отметила Андрей. Запястья вышибал, напоминали полешки, Нет, такие клешни. Ветриков, сообразив, что погорячился, попробовал исправить ошибку. «Эй, ладно, скука я должен!» В этот момент ближний вышибала схватил Люню за воротник. Это для Ветрикова было уже слишком. Он без замаха выбросил вперед кулак, угодив вышибале в подбородок. Тот покачнулся с изумлением на лице, а развивая успех, Ветряков выдал молниеносный апперкот. Зубы вышибалок ласнули, как капкан, когда движимая кулаком вентаря нижняя челюсть ворезалась в верхнюю. Изо рта хлынула кровь, вышибало рухнул, как подкушенный, пул мазанки дрогнул. «Чем больше шкаф, тем громче падает!» крикнул шрам. Ветряков шагнул влево, наградив злосчастного официанта свингом. Кулак пришелся в скулу покасательной. Но и этого хватило, чтобы молодой человек полетел в угол, сбивая стулья, будто кегли. Упав, он закрыл голову руками. Точно пассажир терпящего бедствия авиалайнера. Второй вышибала самоотверженно ринулся в атаку. Не успел Ветряков занять оборонительную стойку, к прогремел в Выстрел. Обернувшись на звук, Андрей с ужасом обнаружил, что Кенконг только что мертвой хваткой сжимавший его правое предплечье держит дымящийся наган. Бля, бля, бля, арьнул Ветряков. — И я, — растерянно пробормотал Кинг-Кунг, а я хуй его знает, нахуй! — Сваливать надо, — сказал кашкет, висевший на левом локте Андрея. Эти слова послужили для бандуры сигналом к действию. Он со всем корпусом, метя с затылком в висок кашкета. Их головы столкнулись с противным треском, после чего кашкет начал оседать. Ствол револьвера дернулся в сторону Андрея и почти сразу грянул в выстрел. Андрей прыгнул на стол, чудом уклонившись, стоявший за бандурой ветряков, заорал от неожиданности и боли. «Что ты делаешь, сука?» — пуля Кинг-Кунг оцарапала ему бедро. «Пардон, твою мать!» — выдохнул кинг -Кунг. Андрей торпедой стартовал со стола, в полете, преодолев несколько метров. Он что из силы махнул ногой. Удар пришелся к кинг в челюсть. Андрей чудом не сломал ступню. кинг рухнул, словно сраженный пушечным ядром солдат. Приземлившись на уцелевшую ногу, Андрей схватил со стола первый попавшийся тяжелый предмет. Им на удачу оказалась бутылка советского шампанского и метнул ветрякова целя в лоб. «Тяжелый, как жизнь в нашей стране сосуд, полетел через зал, вращая, словно астероид, бородящий космические просторы. В этом вращении ощущалось нечто неотвратимое» и присутствующие почувствовали это ветрякова разинул рот бутылка попала в бровь и леня упал словно мишень на полигоне в воздухе запасло шампанским яблочко воскликнул бандура на мгновение потеряв бдительность андрей справа крикнула Мила, но было поздно Залюбовавшись агонизирующим огнеметом, Мандура упустил из виду шрама, последний немедленно напомнил о себе, атакуя со спины и метеоребром ладони в шею. Можно с уверенностью утверждать, что достигни удар цели, шейные позвонки не выдержали бы, и Андрей покинул бы этот мир». Чили бил с такой силой, словно собирался срубить пальму, совсем как Вандам в тикбоксере. На счастье он промахнулся, ладонь поразила череп. Бандура побежал через зал, чувствуя себя карпом после взрыва динамитной шашки в породу, из глаз посыпались искры. Уши на время вышли из строя. В абсолютной тишине он неуверенными рваными прыжками раненого зайца пересек поляну, наткнулся на забор, отделяющий кабачок от внешнего мира, и, перевалившись через него, скрылся из виду. — Андрей! — крик милой Сергеевны донесся издалека с территории ресторана. Бандура перевернулся на живот и встал на одно колено. — уф! «Пушный удар!» — бормотали деревянные губы. «Иду! Иду!» — говорил он, но тело не слушалось следующих из мозга импульсов. «Ах ты, сволочь, проклятая!» — полным звенящей ярости голосом коррикнула Мила, а Андрею оставалось надеяться, что последняя относится не к нему. «Опустит ствол! шалала, заревел шрам и почти сразу прогремел выстрел. Филя пронзительно завизжал. Опять рявкнул Наган. Клиенты ломанулись из кабака, точно погорельцы через пожарный выход. Элитные господа топтали ногами элитных подруг, задевавшихся или упавших в воротах. Пошатываясь и кряхтя, Мандура заглянул внутрь. Представившаяся картина напоминала съемочную площадку в Голливуде. Фильм был о нравах на Дигом Западе. Декорации изображали салон. После налета краснокожих стулья валялись кверху ножками, словно погибшие от глобального похолодания динозавры. Тут-то там среди вывернутых на пол салатов и луж паралитового вина лежали опрокинутые стулья, застреленный тинкунгом вышибалась смотрел в потолок стеклянными глазами. Его коллега на четвереньках пробирался к приоткрытой двери в служебное помещение. Последние посетители толкались у выхода, работая локтями и коленями. У одной из мазанок Андрей разглядел Милу. Лесу госпожи Кларчук искажала гарема за животной ярости. Руки, зажатым в них револьвером, ходили ходуном, отчего ствол плясал из стороны в сторону. Пороховое облако унес ветер и сцену отличала четкость слайда. Напротив оцепенели трое бандитов, их глаза были прикованы к револьверу. Ветриков держался за голову, украшенную гематомой с апельсин, и раскачивался, словно матрос, в штормовую погоду. Из-за рассеченной хлестала кровь, но единственный уцелевший глаз сверкал такой судобой, что Бандура понял, О капитуляции и речи нет. Слева от Ветрякова стоял кашкет. Свет падал ему на лицо, так что Бандура мог оценить результат своих усилий. У кашкета был сломан нос и губы буквально разбиты в смятку. Затылок ничуть не хуже кашкета, если им пользуешься сознанием дела, отметил Андрей и перевел взгляд на шрама. Филя поританцовывал на месте, а руками держась запах. Некогда такую дурную привычку демонстрировал миру Адольф Гитлер. Кровь пропитала промежность и стекала между пальцами, капая на пол. «Вот тогда охнул Андрей. «Она же ему и яйца отстрелила!» «Ну, Филя!» — голос милый сорвался на виск. «Кого ты собирался долбить? Меня? Есть чем долбить, козел! Ноги мои не сходятся, да? А твои как?» «Шалашовка!» По реке кровотечению шрам раскраснился, как помидор, и Андрей на мгновение предположил, что у бандита прямо сейчас лопнет голова. Филя, как и Ветряков, не собирался сдаваться. Это было совершенно очевидно. «Крутые черти с невольным уважением», — подумал Бандура, перемахивая через забор. Молча подхватил по дороге дубовый табурет и обрушил на голову огнемета. Люня хрупнул и присел на корточке. «Раз!» Отбросив остатки расколовшегося табурета, Андрей вооружился бутылкой, собираясь повторить операцию с кашкетом. «Не надо!» — попросил кашкет и попятился. «Я быстренько!» — заверил бандура, взвешивая на ладони бутылку. Его план, подразумевавший воведение бандитов из строя а одного за другим, пока те стояли под прицелом, был, безусловно, элегантен, рационален и прост. Все бы, пожалуй, удалось, если бы Андрей не допустил грубейшую тактическую ошибку. Наступая на каштета, он заслонил собой шрама. Тут мгновенно воспользовался этим, совершив просто феноменальный прыжок — Филя выбила револьвер из рук Милы Сергеевны, одновременно ударив ее в живот. Мила со стоном переломилась пополам. Андрей очутился лицом к лесу с двумя опаснейшими противниками. В данной ситуации следовало самым решительным способом сократить их количество, пока не сделалось совсем худо. Андрей махнул ногой, всадив пули полиуретановый носок ботинка в коленную чашечку кашкета. «Мениск, б***ь!» — взвыл кашкет. Падая, он выставил руки, будто собирался отжиматься от пола. «Упор лежа – не лучшая позиция для обороны!» Андрей опустил ногу на затылок поверженного врага, как если бы она была ступенькой, а раздался глухой стук и кашкет, дернувший, затих. Сведя но нулю численное превосходство, Бандура обернулся к филе. Храм занял позицию в полоборота к противнику, прикрывая гулень пах, а левой рукой, живот и голову. Хоть он и слабел с каждым мгновением, Движения его оставались выверенными и четкими, а глаза смотрели в глаза – в точности, как и полагается, бойцу. Бандура сразу сообразил, что перед ним достойный противник. Еще в середине 80-х, когда за занятия карате полагался тюремный срок, Шрам, наплевав на уголовно-процессуальный кодекс, организовал в Николаеве нелегальную школу боевых искусств, а желающих стать каратистами не было отбоя, и Филя преуспевал до Горбачевской поры, счастливо избежав доноса и ареста. Когда при Японы начали рушиться одна за другой, а Филер всерьез задумался над созданием местной лиги восточных боевых искусств. Это было чрезвычайно модно в то время и сулило нехилые барши. Произошла трагическая случайность, поставившая крест на его карьере. Если тут уместно говорить о случайности, потому как планка у Фили западала давно, просто раньше ему и окружающим везло. В учебном бою Фелимонов смертельно травмировал спарринг партнера, которому едва исполнилось семнадцать. Поскольку юноша на беду Шрама оказался единственным сынком секретаря райкома, к делу немедленно подключились силовики. Шрама кинули на нары и попытались учинить самосуд. Филя, естественно, защищался. В тот день он окончательно обезумел, перебив всех участников внесудебной расправы. Папу несчастного юноши и троих сопровождавших его милиционеров нашли бездыханными на полу камеры. Еще двое сотрудников МВД распрощались с жизнью, когда Филимонов пробивался на волю. Его немедленно объявили во всесоюзный розыск. Хоть дни Союза и были сочтены, погибнуть бы Шраму рано или поздно при задержании, если б не огнемет, подобравший его буквально на улице. С новыми документами Шрам перебрался в Крым, с той поры сопровождая Леню повсюду в качестве верной, свирепой и абсолютно безжалостной тени.